55 гуру. Осознание неразрушимости зерна духа надо усилить. Неуязвимо оно ничем внешним. Даже смерть тела не может уничтожить его. и дает нужную степень равновесия. Если можно сокрушить мускулы и кости, то нельзя сокрушить дух, ибо он несокрушим. От ударов судьбы он только крепнет. И крепнет особенно сильно, если встречает их в равновесии.